Глава семнадцатая Я бы непременно обошла бы занозу в моей жизни, словно не было особой проблемы, если бы ни одно «но». Увидев, во что одет бывший мужчина мечты, я на секунду словно провалилась в прошлое. Нет, я туда буквально рухнула. Белоснежный катер рассекал Южное море, А слава за рулём в белоснежных штанах и рубашке, которые подчёркивали бронзовый оттенок кожи, улыбался так, что сердце ёкало в районе горла. «У меня для тебя сюрприз», — сказал он и посмотрел в сторону. Спокойное море вдруг взорвалось брызгами, и сразу около десятка дельфинов взмыли над водой. «Вау!» Закричала тогда я. «Вот это да!» «Смотри еще!» Слава говорил так, будто точно знал, что дельфины обязательно покажутся. И те снова выпрыгнули так синхронно, словно на представление. «Откуда ты узнала, что они здесь?» Местный рассказал. Хитро улыбнулся мужчина и кивнул в сторону моря. «Смотри!» а то пропустишь самое интересное». И тут дельфины стали словно перепрыгивать друг через друга, а парочка подплыла ближе и выпустила струи воды через дыхало. От восторга я чуть не свалилась к ним, думая о том, как же нам повезло, что сегодня эти чудесные обитатели моря решились показаться во всей красе. Тогда я не поняла странную улыбку славы. А вот сейчас, когда он преградил мне путь в белоснежных штанах и рубашке с короткими рукавами, я внезапно осознала, что тогда он использовал магию. Он же тогда охладил нас струей воды. Так? Значит, может управлять этой стихией. И, возможно, смог договориться с дельфинами. Что я еще видела, но не желала замечать. А сейчас... «У меня для тебя кое-что есть». Тор протянул руку и разжал сжатый кулак. Вниз свесилась ниточка с квадратными деревянными кубиками. Я моментально узнала свой браслет и тут же выхватила вещицу из рук. Откуда? Я рассматривала каждую зазубринку, которую в одно время знала даже на ощупь. «Помнишь, что нам говорили?» «Они из одного дерева и всегда найдут друг друга, так что я нашел его». Тор разжал вторую руку и показал свой браслет с деревянными квадратами разных граней. «Пару моему. Вместе каждая сторона идеально дополняли друг друга, но только при единственно верном положении. Ни из одного». Я прекрасно помнила тот момент, словно он был вчера. Эти браслеты мы купили во время экскурсии в лесной оазис. Старичок на скамейке на газетке разложил какие-то фишечки и поймал нас цепким «поть когда мы проходили мимо. Проигнорировать подобное приглашение от такого колоритного старичка было невозможно, и мы притормозили. Одет он был, словно паломник, а одежда изрешечена мелкими дырками, словно сито. «Проветривается», — гордо пояснил он, заметив мой взгляд, и добавил. «На!» Старик достал откуда-то из-за пазухи две веревочки с деревянными квадратными бусами и протянул мне со словами. «Плати сколько не жалко. И надевайте быстрее. Потом еще спасибо скажете. Эти двое созданы помогать истинным парам. Я хотела было отказаться, но Слава протянула старику купюру и спешно забрал браслеты. Но вместо того, чтобы дать мне, он быстро сунул их в карман. «Дашь мне один?» Я протянула руку в ожидании и даже губов шутку надула. Слава бросил недовольный взгляд на старика но тот уже заворачивал деревянные плашки в газетку и собирался. Похоже, торговля на сегодня у него закончена. С рунами не шутят. Неожиданно серьезно сказал Слава, а потом заметил мой недоумевающий взгляд и взял меня за руку. «Потом отдам, а то еще потеряешь. Пошли, тут еще столько интересного». Вечером мне пришлось буквально стащить браслет из-под его подушки, пока Слава спал, и завязать на своем запястье. Я не могла объяснить, почему мне так хотелось носить его, проводить пальцами по странным знакам на гранях. На утро на лице Славы будто застыла маска после того, как он увидел на моем запястье украшение. Попытка развязать успехом не увенчалась. Мой узел оказался слишком тугим, а веревка — тонкой и прочной. «Судьба», — улыбнулась тогда я. А за день до подслушанного мною телефонного разговора браслет потерялся. Я жалела об этом и радовалась одновременно, зная, что у меня не поднялась бы рука его выкинуть, и он бы напоминал мне о любимом предателе. «Откуда он у тебя?» Ещё раз переспросила я. Я же сказал, они созданы друг для друга. Я провела по граням и нащупала несколько отличий. Подняла вещицу к глазам и удивилась. Ты заменил некоторые кубики. Пришлось. Теперь они из одной породы дерева, как я и сказал. И так многозначительно посмотрел на меня будто я должна была что-то понять. Сам замер в ожидании моего ответа, а я лишь пожала плечами. Не хочу показать, что расстроилась из-за того, что браслет, хранивший память, теперь другой. Как и сам Слава. Здесь он выглядел иначе. На что ты мне постоянно намекаешь? Зачем ворошишь прошлое? не понимая, что все приятные воспоминания давно превратились в колючий терновник, пробираясь через который постоянно колешься. «Просто знай, что я рядом и жду тебя». Снова водил вилами по воде Тор, сильно смахивая на собаку на сене. Вертится, крутится перед носом, на самое больное давит. Ребенка подключил а сам говорит, что я должна следовать сценарию. Не издевательствовали. Ненавижу не понимать, что происходит. Уже всю голову изломала над предположениями. Чего ты от меня ждешь? Хотелось топнуть ногой, да так, чтобы под ногой была не твердая земля, а дощатый пол. Так, чтобы тот затрещал, завибрировал, загудел со мной от негодования три года три года внутренней борьбы с моей стороны и полная неизвестность с его теперь эта игра какой то истинный ящер магия вэй да это же просто очишуеть как много взрывательно если даже предположить что тор вдруг воспылал невероятной любовью снова то как он может толкать меня по сценарию или там припасены сюрпризы от Создателей. А если не любит, то зачем вообще здесь? Зачем, — показал вн почему не дает мне дышать? И вот сейчас снова тишина на мой вопрос, и в глаза смотрит с такой завущей тоской, будто жить без меня не может. «Не смотри на меня так», — предупредила я. Ну, вырвалась, каюсь. Надо было промолчать. Буду. Уж смотреть ты мне не можешь запретить. Никто не может. Вычеканил каждый слог мужчина. Никто не может. Это кто еще ему там палки в колеса вставляет? Что ты имеешь в виду? Я три года смотрел на тебя. Хватит. Осталось немного. Тор стал мгновенно темнее тучи от собственных мыслей, с которыми не собирался делиться, чем приводил меня в холодное бешенство. «Знаешь, Слава Тор, ты знатный мозговыноситель, просто талант!» Я посмотрела за плечо мужчины и убедилась. «Конечно, девушке с ребенком и след простыл!» «Я...» Тор открыл рот, будто хотел пояснить, но тут же захлопнул, нацепив отстраненную маску. Одни глаза бурлили эмоциями на каменном лице. «Мне нельзя с ним ссориться. Вэй, помни о сыне!» «У тебя есть фотографии Вэя с рождения? Или что тут у вас? Карточки? Я могу посмотреть?» На лице Тора промелькнула тень усталости. «Тебя только сын волнует. Ты не только его потеряла на два года, ты меня потеряла на три». Ткнул меня носом в вывернутые обстоятельства, словно нашкодившего котенка. «А я должна скучать по предателю? Я слышала тогда каждое твое слово в том разговоре». Почти рыкнула я, как настоящий дракон. Папенька бы гордился. Вот так тебе. А то, наверное, думаешь, что это я пропала тогда. Я знаю. Ничуть не удивился Тор. Знаешь? С недоверием переспросила я, склоняя голову набок Да, потому что я сделал так, чтобы ты это услышала. В этот момент я пожалела, что не огненный дракон. «Вот бы я как следует подпалила одного зазнавшегося господина!» «Хоть бы врал, правдоподобно!» Фыркнула себе под нос, огибая Тора. И тут увидела, как девушка с ребенком переходят дорогу, торопливо глядя по сторонам. «Это мой шанс!» Я подобрала юбки и поторопилась нагнать молодую маму, старательно игнорируя окрик Тора сзади. «Стой!» положил руку на моё плечо Тор. Я дёргано обернулась и окинула бывшего мужчину мечты возмущённым взглядом с ног до головы. В белом он был великолепен, что, впрочем, не мешало быть дико раздражающим. В руке я всё ещё зажимала браслет, будто не могла с ним расстаться. Вцепилась в него снова, как и тогда, три года назад. Поймав себя на этой мысли, я сбросила руку мужчины со своего плеча и подкинула в воздух давно потерянную вещицу. «Лови, если нужно!» Глаза Тора на секунду широко открылись, а по лицу пробежала тень. Мужчина бросился на спасение парного аксессуара так, словно тот сгорел бы, если бы упал на землю. Я воспользовалась возможностью улизнуть и обернулась, ища глазами девушку. И как раз вовремя, нырнувшая в переулок силуэты, успела зацепить взглядом. Я перебежала дорогу, наплевав на все приличия, показывая щиколотки, икры, а одному особо впечатлительному пожилому господину и коленке. Не специально, ей-богу, так получилось. Зато благодаря замершей публике, наблюдающей мой бег, я быстро проскользнула через толпу и нырнула в нужный переулок. Контраст улиц бросился в глаза, как черная и белое. Всего один поворот разделял вычищенный лощеный мир от закутка с грязью под ногами замшелых каменных стен и сырости. А еще тут было темно, словно яркий день мгновенно сменился сумерками. Голубое небо затянуло серыми облаками, которые клубились волнами, представляя странное зрелище. Когда погода успела так измениться, каждый мой шаг эхом отражался от стен, и я постаралась идти на цыпочках, чтобы не привлекать к себе столько внимания. Если девушка услышит звук погони, то точно испугается. Я шла вперёд, а переулок всё не кончался. Стены беспросветной массы окружали меня с двух сторон, и я недоумевала, куда же делась нужная мне парочка. «Почему вы за мной следите?» Внезапно раздалось сзади, и я вздрогнула от неожиданности. Когда я обернулась то первым делом обратила внимание на руку девушки лежащую на голове мальчика. «Вы можете до него дотрагиваться!» Слова вырвались на волю быстрее, чем я успела их остановить. Лицо незнакомки за несколько секунд отразило целый спектр эмоций. Но главное исчезла готовность нападать. Защита девушки дала трещину, а взгляд из агрессивного стал растерянным, а потом заинтересованным. Молодая женщина посмотрела поверх моей головы, потом обернулась и шепнула «За мной!» Сделала она пас рукой, и в стене тут же образовался проход на другую улицу. Сырой, пахнущий так зловонно, что слезились глаза, но меня сейчас было не отпугнуть такой малостью. По нему мы практически пробежали, и то, как нервно оборачивалась назад девушка, оказалась заразным. Я сама стала дёргаться всё время, будто за мной гнались. Вдруг незнакомка подхватила малыша на руки и показала в стену. «Туда!» — скомандовала она. «Куда?» — я осмотрела каменную кладку. «Иди смелее! Прямо через стену!» Я протянула руку и открыла рот от удивления. Мои пальцы прошли сквозь туманные камни. Шагнула вперед и попала в светлое и такое чистое помещение, что хотелось тут же вытереть испачканные грязной подворотней ноги. Незнакомка опустила своего сына на пол и щелкнула пальцами. Грязь буквально отвалилась от обуви нашей троицы и заторопилась на выход к стене, «Словно живая. Интересно, какой магией она обладает? Земной?» «Проходи на кухню и садись. Я переодену Сайма и подойду к тебе». Махнула в сторону арки девушка, взяв за руку ребенка. Я проследила, как она скрылась в соседней комнате и прошла на кухню. «Здесь было удивительно!» Огромная печь, которой пользовались постоянно, еще теплилась жаром. Каменная чаша посреди стола так и манила заглянуть в нее. Я не удержалась. Внутри оказалась кристально чистая вода. «Садись. Что стоишь?» «Ты столько за мной бежала, что устала, наверное?» Девушка быстрым движением достала половник и зачерпнула из чаши воду. Налила глиняную пиалу и протянула мне. «Спасибо», — поблагодарила в растерянности, размышляя, почему она так быстро поменяла свое мнение обо мне и поведение, да еще и домой пригласила. «За тобой следили», — вдруг сказала девушка, и я удивленно моргнула. «Тор или герцог? Но такое у незнакомки не спросишь». «Давай сразу к делу. Ты здесь из-за ребёнка?» «В каком-то роде да. Тоже родила от дракона. И до твоего ребёнка никто не может дотронуться, кроме тебя?» «Нет. То есть да?» Я совсем запуталась и встряхнула головой. «Это долгая история, но я не могу дотронуться до своего сына». «Не можешь дотронуться?» «Отец ребенка не твой истинный?» — поменялась в лице девушка. «Что? Какое это имеет значение?»